Глава 26. а Гора м у ш и Все происходило согласно воспоминаниям с у н м и н а Спустя полгода скончался старый хирург, занимающийся в ж и в л е н и е м боевого скелета. Его убил воин третьего уровня, на котором не сработала операция. Обычно из-за конфликтов между иномирцами не следовало наказаний, но если в конфликт вовлекался гражданин Женавеса, все было иначе. Лорд наказал воина, а наказание за подобное деяние — лишь смерть. Он знал о смерти хирурга, поскольку так было и в прошлой жизни, но он не предотвратил е ё потому что у него на это не было причин. Его чувство справедливости всегда отличалось. б у д ь между ними дружеские отношения, он мог бы попытаться что-то сделать, но их не было. А то, что он получил боевой скелет, ну, это всего лишь течение обстоятельств. Старик хотел провести успешную операцию на человеке, а он хотел получить боевой скелет. Честно говоря, он вообще не желал быть вовлеченным в это событие. После его смерти прошло время. Он оставался в гостинице, а если не хватало денег, то отправлялся в лес, чтобы поохотиться на гоблинов, форков и им подобных. Добычу он продает Гансу. Деньги тратились на оплату гостиницы или же накопления. Виджи х ю н ушла. н а с т а в л е н и й больше не было. Чтобы вновь встретиться, он должен был ждать 10 лет. Ну, если он не умрет раньше этого. Хотя это звучало банально, у него не было намерения умирать. В это время в Джинависе прошел турнир. Это походило на игру для горожан, которым пришлось пройти через призыв. Это также было испытанием для иномирцев, и это еще не все. Обычно были различные награды в зависимости от турнира, и эти награды часто помогали иномирцам в ы ж и в а н и и в этом мире. Это было вроде с п р а в е д л и в о й о п л а т ы людям, из-за к о т о р ы х граждане наслаждались турниром. Было три отдельных группы: г р у п п а в к о т о р о й допускалось применение магии, г р у п п а в к о т о р о й магия была запрещена, но ну, а п о с л е д н и м был поединок без к л а с с о в ы х Он участвовал в последней группе. Победа д а л а с ь легко. С тех пор как ушла Виджихён, он неустанно тренировал аметистовое облако. В прошлой жизни у него не было целей подобных нынешней, поэтому сейчас все было иначе. Он должен был победить Виджихён, а для этого придется проделать большую работу. Но не только ее. Он смотрел на свои перчатки. Соревнование бесклассовых оказалось более легким, чем он предполагал, и почти заставило его поверить, что приготовления были пустой тратой времени. Ну, этого следовало ожидать. Бесклассовые имели самый низкий уровень. Если уж кто и может стать жертвой людей третьего уровня, так это именно бесклассовые. В любом случае, даже самые сильные в Женаве не так уж и сильны за его пределами. Но он сейчас был другим. У него были две священные техники, и к тому же его обучала гениальная в и д ж и х ю н В п р и д а ч у к этому он получил от нее часть е ё ци. Опыт из его прошлой жизни покрывал недостаток основ, и он был близок к становлению первым уровнем. Хотя это правда, что ему не хватало ци, но о т ч а с т ь эта проблема р е ш и т с я с помощью зелья. Он сражался в пяти битвах и победил в каждой из них. Он не выкладывался на полную, потому что думал, что для этого не было веских оснований. Пей его здесь. В комнате участника состязаний его ждал один человек. Он был рыцарем лорда. Если вынесете его наружу, могут возникнуть проблемы. Это проявление великодушия от господина, так что будьте благодарны ему. Буду. Если не захочешь пить его сам и решить продать, скажи мне, я дам вместо него золота. Даже если у тебя нет никаких методов развития, оно все же поможет тебе, так что не волнуйся об этом. Не было причин продавать его. Он мог получить за него много денег, но о не н нуждался в них. В любом случае, не так-то просто было продавать зелья. Мог ли он доверять рыцарю? Не тот вопрос, который он должен был задавать себе. Без класса в его прошлой жизни получил от него и зелье, и помощь. Хм. Что же случилось с этим парнем, с тем, кто получил зелье в его прошлой жизни? Если подумать, в этот раз он не получил зелье из-за с у н м и н а Это не мои проблемы. Он открыл деревянную коробку. Внутри лежала таблетка белого цвета. Когда он взял таблетку в руки, рыцарь приблизился к двери, чтобы обеспечить защиту. Примечание переводчика. Все время до этого момента думал, что речь про зелья, но по описанию выходит, что это таблетка. Дума, а н л е р тоже не з н а л об этом, но слово п о у ш е н позволяет без потерь выкрутиться из ситуации, но не мне, к сожалению. Он положил таблетку в рот. Она начала растворяться, как только соприкоснулась с языком. Она не была вкусной. На самом деле вкуса вообще не было. Сон Мин медленно активировал а м е т и с т о в о е о б л а к о Ци в его теле приняло силу от таблетки. Энергия ци от таблетки закружилась в водовороте с его собственной ци. Он не смог получить всю энергию таблетки, она находилась на стадии после обработки, но нельзя было рассчитывать на всю энергию. Обычно усваивалось около половины, остальная часть энергии либо вытекала, либо рассеивалась в кровотоке. Но аметистовое облако было отличной техникой. Когда он закончил с процессом, он усвоил почти две трети ци, предоставленных зельям, а остальная одна треть растворилась внутри его кровотока. в с ё произошло так, как и при передаче ци Виджихюн. А м е т и с т о в о е облако медленно двигало ци к животу с у н м и н а где копилась его сила. Примечание переводчика: принцип такой же, как и у чакры из н е б е з ы з в е с т н о г о аниме. Ты закончил. Когда Сон Мин открыл глаза, рыцарь обратился к нему с вопросом. Сон Мин слабо вздохнул и выдохнул, после чего встал. Да, спасибо. Его тело было наполнено силой. Такого он никогда раньше не испытывал. У тебя мощные навыки, довольно неплохо. Каково это? Если хочешь, я могу попросить господина сделать тебя у ч е н и к о м р ы ц а р я Рыцарь задал ему вопрос. В глазах рыцаря Сон Мин наверно выглядел гением. а Спасибо за ваше предложение, но нет, спасибо. У меня есть другие дела, которыми нужно заняться. А, очень жаль. Рыцарь слегка расстроил его ответ, но он не стал у п р а ш и в а т ь его. Честно говоря, предложение было хорошим. Каждый может стать наемником, но не каждому д а е т возможность стать рыцарем. Но он не мог задерживаться тут. Он вышел из комнаты ожидания. Он покидал ж е н а в и с В планах изменений не было. Я хотел попрощаться. Он не собирался уходить не попрощавшись как следует. За этот прожитый им тут год он завел несколько связей. Я так и думал. Спирва Ганс. Он человек, с которым у него было проведено много сделок. Он продавал товары по честной цене. К тому же именно он отдал ему пространственную сумку. Я слышал, ты победил в соревновании б е с к л а с с о в ы х Если честно, я думал, что ты уйдешь пораньше. Ты за полгода закончил зачисткой леса. Ганс рассмеялся. Даже если его щедрость была связана с заблуждениями наличия таланта у Сон Мина, Сон Мин, однако, испытывал дружеские чувства к нему. Вероятно, куда бы ты ни отправился, ты будешь в полном порядке. У тебя есть голова на плечах, прям как у меня. Ганс рассмеялся, показывая свои зубы. Он достал из своего мешка маленькую сумку и бросил ее Сун Мину. Возьми. Это пространственная сумка. Сун Мин выглядел удивленным, но поймал ее. Она не новая, но лучше того, что сейчас у тебя. Примерно в полтора раза мощней. Тебе это пригодится. Почему? Это подарок, просто бери. Я еще какое-то время побуду в ж е н а б и с Если е хочешь поблагодарить меня, отправь что-нибудь. Ганс вновь засмеялся. Сон Мин уставился на него и поклонился. Спасибо. За что? Спасибо-то. Я хотела дать тебе ее, пока ты еще такой. Стань знаменитым, чтобы я смог услышать о твоих достижениях. Рассказывай всем, что ты получал помощь от Ганса в ж е н а в и с е Да. Он поклонился, после чего направился в гостиницу Джека. Ты уходишь? Прямо с порога спросила Лула. Сон Мин застыл и спросил: Как ты узнала? Твоя комната убрана. Ты сложил п о к р ы в а л и почистил комнату. Зачем? Я могла заняться этим. Лула сидела на столе с надутыми губками. Я не удивлена. Ты пробовал тут код? Я знаю. Обычные на мирцы. Они все уходят. Да. Я должен у й т и Так ты все-таки не планируешь работать в нашей столице? Спросила девушка. Отец, ты ему действительно нравишься. Ты молод и усерден. Да. Он может отдать себе гостиницу, когда уйдет в отставку. Почему мне? У него есть ты. Ты идиот. Из-за наивного ответа Сон Мина руки Лолы тряслись. Он знал, о чем она говорила, но не стал продолжать эту тему. Это было правильно. Не умирай. Лола надулась. Раз уходишь, оставайся целым. Не умирай. Не делал ничего лишнего. Если не справишься, просто возвращайся. Хорошо. Спасибо. Ты даже не думал об этом. Ведь так? Лола спрыгнула со стола. Она посмотрела на Сонмина. Ее спокойный взгляд не сочетался с ее юным возрастом. Пожалуй. Я так и думала. Никогда больше не возвращайся. Ты идиот. Лола разозлилась и быстро отвернулась. Когда она шла на кухню, она остановилась, после чего повернулась к нему. Но не умри. По-настоящему прошел. Не умру. Лула громко хмыкнула и вошла на кухню. Она слишком молода, хотя ты еще моложе. Когда Лула зашла на кухню, вышел Джек. Он нес корзину. Примечание стица: в тексте написано Ганс, но вроде как это Джек. Но в то же время иногда мне кажется, что ты старше своего возраста. Я не могу ничего с этим поделать. Жизнь так распорядилась. Кто-то может подумать, что ты прожил на десяток лет больше. Рассмеялся Джек. Он передал сумку Сонмину. Путешествовать на голодный желудок тяжело. Хлеб быстро гниет, но это не проблема в твоей сумке. Возьми его с собой. Еще я положил туда немного молока. Мне кажется, тебе оно нравится. Спасибо вам. На самом деле он не любил его, просто оно было полезно для здоровья. Еще возьми это. Это моя накидка с былых деньков. На нее наложена магия. Даже заостренные ножи могли не пробить ее. И также есть магия поддержания температуры. Но она не слишком мощная и не выдержит слишком холодной или слишком горячей температуры. Даже поношенные магические накидки дорого стоили. Корзинку он переместил в пространственную сумку, а накидку набросил на себя. Она слишком велика. Подойдет, когда вырастешь, сказал Джек с равнодушным видом. Он п о х л о п а л по плечу Сонмина. Тем не менее, ты один из лучших б е с к л а с с о в что я встречал с тех пор, как работаю в этой гостинице. Уверен, ты прекрасно устроишься в других местах. Спасибо. Неа, это правда. Если будет время, возвращайся и покажись мне. Чтобы моя дочка вышла замуж. Хвастаясь зубами, Джек засмеялся. Папа! Из кухни п о с л ы ш а л с я громкий крик Лулы. Она подслушивала, хотя всем видом показывала, что ей не было до этого дела. Джек даже слегка подпрыгнул и прошептал: Или нет? Хм. Возвращайся быстрее и. Папа, замолчи! Крик Лулы перешел в вопль. Сун Мин горько улыбнулся и кивнул. Я подумаю об этом. Хотя он этого не сделает. Он вышел из гостиницы. На дворе с т о я л и Юль 1104 года. Прошел год с его призыва. Накидка была немного большой, но она понравилась ему. Он свернул верхнюю часть накидки так, чтобы ее конец не волочился по полу, после чего направился в сторону северной части стены. В прошлой жизни на это ушло три года. В этой же лишь один. Он закончил с делами в д ж е н а в и с е на два года раньше.